Лес был ему незнаком, но не его это не смущало. Все леса казались ему одинаковыми, ведь в его владении находилось несколько сотен тысяч квадратных миль лесных угодий, и у него не было возможности побывать в них всех. Смики дело обстояло по-другому. Его охватила тоска по Челнонеру и реке, а кроме того, он начал тревожиться, заметив, что не его уводит всё дальше и дальше в тёмные, таинственные глубины лесной чащи. Наконец он решил воспротивиться и начал с того, что уперся в землю всеми четырьмя лапами, так что внезапно натянувшаяся веревка прокинула Ниеву, и он упал на спину с удивлением, фыркнув. Воспользовавшись своим преимуществом, Микки повернулся и направился назад к реке, налегая на веревку с лошадиной силой, достойной его отца Ниеву. Он успел протащить Ниеву по земле шагов пятнадцать, и только тогда медвежонку наконец удалось подняться на ноги. И началась борьба. Напрягая задние лапы, крепко упираясь передними в мягкую землю, медвежонок и щенок тянули веревку в противоположные стороны, пока их шеи совсем не онемели, а глаза не вылезли на лоб. Ниева тянула ровно и флегматично. Микки же на собачий лад дергался всем телом и выгибался, Благодаря этим нежелым толчкам ему удавалось каждый раз немного сдвинуть небу с места. В конечном счёте всё сводилось к тому, чья шея окажется крепче. У Неевы под слоем жира ещё не успели нарасти сильные мышцы, и Мики имел тут перед ним заметное преимущество. Несмотря на худобу и костлявость, щенок был очень силён для своего возраста. Неева ещё несколько минут героически сопротивлялся, но потом уступил И послушно пошёл в том направлении, которое выбрал Мики. Медвежонок, подобно всем своим сородичам, без всякого труда нашёл бы кратчайший путь к реке, но у Мики умение ориентироваться далеко уступало твёрдости его намерений, и неё его заметно повеседил, когда обнаружил, что его спутник уводит его ещё дальше от опасной реки, хотя зачем-то и описывает при этом широкую дугу. Ещё через четверть часа Мики окончательно заблудился. Он присел на задние лапы, поглядел на Нееву и негромко заскулил, признавая своё поражение. Неева не шевельнулся. Его зоркий взгляд внезапно остановился на сером шаре, который был прилеплен к ветви невысокого куста в десяти шагах от них. До появления двуногого зверя медвежонок только и делал, что ел весь день напролёт, но с вчерашнего утра у него даже маленького жучка во рту не было. И вот омил ужасный голод. И когда он увидел серый шар, его свиные железы мгновенно заработали. Это было осиное гнездо. Сколько раз за свою коротенькую жизнь он видел, как нузак, его мать, подходила к таким гнёздам, сбрасывала их на землю, давила огромной лапой, а потом звала его полакомиться мёртвыми осами. В течение последнего месяца осы неизменно входили в его дневной рацион. их вкус ему очень нравился. И вот Неево направился к гнезду. Мики пошёл за ним. Когда до гнезда оставалось шага 3, Мики ясно расслышал тихое, но крайне неприятное жужжание. Однако Неево ничуть не встревожился. Расчитав высоту гнезда, он стал на задние лапы, передние подтянул к гнезду и дёрнул его. Роковое движение. Немедленно монотонное жужжание, которое заметил Микки, стало гневным и пронзительным, словно где-то заработала электрическая пила. Мать Ниевы тут молниеносно наступала бы на гнездо тяжёлыми лапами, раздавив всех его обитателей. Но рывок Ниевы только слегка повредил жилище Ахму и его свирепого племени. Ахму был в этот момент дома, так же, как и три четверти его воинов. Прежде чем Ниева успел ещё раздёрнуть гнездо, Они вырвались наружу тёмным грозным облаком, и Мики внезапно испустил душераздирающий виск. На нос щенка опустился Ахму собственной персоной. Неева не издал ни звука, а только начал бить себя по мордочке передними лапами. Мики же продолжал визжать, сунув свой кушеный нос в землю. Мгновение спустя в битву вступили все бойцы армии Ахму. Неева тоже вдруг испустил отчаянный вопль и бросился бежать прочь от гнезда. Мики не отставал от него ни на шаг. Ему казалось, что на его нежной шкуре нет такого места, в которое не погрузилась бы раскалённая игла. Вопли Невы были оглушительны. Он ревел, не переставая, и в эту басовую ноту вплетался альтовый визг Мики, придавая ей какой-то просторонный оттенок. Оказавшись поблизости, суеверный охотник, он не усомнился бы, что в лесу устроили праздник волчьей оборотни. Обратив врагов в паническое бегство, Ос, противники довольно благородны, не стали бы их преследовать и вернулись бы в свою повреждённую крепость, если бы не одно злополучное обстоятельство. Улепётова во все лопатки, микке промчался слева от молодой берёзки, а не его справа от неё, и натянувшаяся верёвка остановила их так резко, что чуть было не сломала им шеи. Осины Арьегардт вновь накинулся на врагов, которые вдруг перестали убегать. Тут в Нееве наконец заиграла его воинственная кровь, и размахнувшись, он хлопнул Мики по спине. Полуослепший щенок уже совсем обезумел от боли и ужаса, а потому принял чувствительные уколы острых ногтя Неевы за новые укусы жутких чудовищ и взвизгнув ещё раз, упал на землю в припадке похожем на эпилептический. Это их и спасло. Свиваясь в беженых судорогах, Мики перекатился к Нееве, отцепив верёвку от берёзки, и Неев основа кинулся на утёк. Мики бросился за ним, завывая при каждом прыжке. Неево забыл о страхе, который мушил ему порожестная река. Инстинкт подсказывал ему, что он должен найти воду и как можно скорее. Самым прямым путём, словно челноны указали ему дорогу по компасу, Неев мчался к реке. Но не успел он пробежать и 300 шагов, как наткнулся на ручеёк, который оба не могли бы легко перескочить. Ниева сразу же прыгнула в ручеёк, глубина которого достигала тут 4-5 дюймов, и Микки впервые в жизни добровольно погрузился в воду. Они оба долго лежали в прохладном ручье. Глаза Микки ничего не различали, кроме расплывчатого сияния дня, и он весь начал пухнуть от кончика носа до кончика узловатого хвоста. Ниева благодаря защитному слою жира пострадал меньше. Он полностью сохранил зрение и не могла путь. И несмотря на боль глившуюся час, второй, третий, принялся понемногу приводить в порядок свои мысли. Всё началось с двуногого зверя. Двуногий зверь отняла у него мать, двуногий зверь посадил его в тёмный мешок, и тот же двуногий зверь привязал ему на шею эту верёвку. Медленно, постепенно он начал проникаться убеждением, что источником всех последних бед была именно эта верёвка. Несколько часов спустя они с трудом вылезли из ручейка и отыскали мягкую сухую ложбинку между корнями большого дерева. В лесной чаще сгущался сумрак, и даже неяво, глаза которого не пострадали, видел уже плохо. Солнце опустилось совсем низко. В воздухе потянуло прохладой. Распластавшись на животе, сунэф распухшую голову между передними лапами, мелки жалобно поскуливал. Взгляд не его в это дело обращался к верёвке. а в голове у него зрело важное решение. Он взвизгнул, не то по привычке призывая мать, не то и сочувствия к Мике. Он прижался к щенку, испытывая непреодолимую потребность в чьей-то дружеской близости. Ведь Мике в конце концов был тут ни при чем. Всему виной двуногий зверь и веревка. Их все более плотно окутывала вечерняя тьма, и теснее прижавшись к щенку, Ниева схватил веревку обеими лапами. С тихим рявканем, Он впился в неё зубами и принялся настойчиво грызть. Время от времени он испускал негромкое ворчание, и в этом ворчании была успокоительная интонация. Точно он уговаривал Мики: "Разве ты не видишь? Я перегрызу эту штуку пополам, к утру я кончу. Не вешай носа, дальше будет лучше". Глава 7. На утро после трагического столкновения с осиным племенем Неела и Мики, еле поднялись на распухшие, онемевшие лапы, когда настало время просыпаться и приветствовать заря нового дня в таинственных глубинах леса, куда случай забросил их накануне. В них обоих жил дух неогратимой юности, и хотя Мики так раздулся от осиных укусов, что его тощее тело и неуклюжие лапы приобрели совсем уж нелепый вид, Он готов был с величайшей охотой пуститься на поиски новых приключений. Морда щенка стала круглой, как луна, а голова настолько увеличилась, что не Ева, возможно, опасался, а не лопнет ли она. Однако глаза Мики, насколько их можно было разглядеть за распухшими веками, весело блестели, а здоровое ухо и половинка стояли торчком. Он словно спрашивал медвежонка, чем они займутся теперь. Боль от укусов совершенно утихла, И хотя Микки ощущал, что его тело стало заметно больше, в остальном он чувствовал себя прекрасно. Неева, благодаря своему спасительному жирку, вынес из боя с осами меньше рубцов и ран. Собственно говоря, о том, что ему пришлось перенести накануне, напоминал только совершенно заплывший правый глаз. Зато левый поглядывал на мир весело и зорко. Ни опухший глаз, ни онемевшие лапы не смущали Нееву, наоборот – Настроение у него было самое бодрое, и он нисколько не сомневался, что все плохое осталось позади. Ему удалось ускользнуть от многого зверя, который убил его мать. Он вернулся в гостеприимные и милые его сердцу леса, и, наконец, он сумел за ночь перегрызть веревку, которая Челленер связала его с Микки. После благополучного избавления от такой напасти, он теперь не удивился бы, если бы из-за деревьев вдруг вышла Нузак, его мать. Вспомнив о ней, он заскулил. А Мики, вспомнила о своём хозяине, и ощутив безлюдную пустынность окружающего мира, заскулила в ответ. Оба были очень голодны. Накануне одно несчастье сменялось другим с такой быстротой, что у них не было никакой возможности поесть. Вчерашние события всё-таки порядочно напугали Мики, и поэтому, пока Неева деловито оглядывал окружавший их лес, щенок в каждом мгновении ожидал какой-нибудь новой беды. По-видимому, осмотр удовлетворил медвежонка. Повернувшись спиной к солнцу, как всегда делала его мать, он решительно зашагал вперёд. Мики побрёл за ним. Только в эту минуту он обнаружил, что у него в теле как будто не осталось ни единого сустава. Шея не поворачивалась, лапы превратились в деревянные ходули. И стараясь не отставать от медвежонка, он за 5 минут успел ровно столько же раз споткнуться и упасть. В добавки его глаза так заплыли, что он наполовину ослеп, а потом после пятого падения потерял неевую из виду и потестующе завязжал. Неев остановился и сунул нос под гнилойство ополваленного дерева. Когда Мики подкавлял к нему, он увидел, что медвежонок припав к земле, деловито слизывает поселение больших рыжих лухсусных муравьёв. Мики несколько секунд наблюдал за его действиями. Он вскоре сообразил, что Ниева разжился чем-то съедобным, но никак не мог взять в толк, чем именно. Микки начал жадно обнюхивать то место, над которым быстро мелькал язык Ниевы. Потом тоже высунул язык и лизнул, но к его языку не прилепилось ничего, кроме прошлогодней хвои и гнилушек. А Ниева тем временем то и дело похрюкивал от удовольствия. Только через десять минут он слезул последнего муравья и отправился дальше. Немного поглядя, они не вышел на сырую полянку, и неимо попринса обнюхивать траву и приглядываться к ней единственным здоровым глазом, а потом начал быстро копать, вытащил что-то белое толщиной в человеческий палец и начал аппетитно хрустеть, усердно работая челюстями. Миг удалось схватить приличный кусок белой штуки, но она явно не пришлась ему по вкусу. Ему показалось, что он жуёт деревяшку, и покатав непонятный предмет во рту, он брезгливо его выплюнул. а Неева с довольным мурчанием доел корешок до последнего кусочка. Они пошли дальше. Два томительных часа Микки следовал за Неевой, и по мере того, как опадали опухоли на его теле, пустота в его желудке становилась все больше. Голод превращался в мучительную пытку, но он не находил никакой еды, хотя Неева на каждом шагу обнаруживал какие-то свои лакомства. К концу этих двух часов список кушаний, поглощённых медвежонком, достигал внушительных размеров. В числе прочего, он включал десяток зелёно-чёрных жуков, бесчисленное множество других насекомых, как твёрдых, так и мягких, целые селения рыжих и чёрных муравьёв, несколько жирных личинок, извлечённых из глубины трухлявых пней, горсть улиток, лягушонка и яйцо балтум. извлечённые из покинутого гнезда куропатки, свившие его на земле под густым кустом, а из растительных блюд – две порции съедобных корней и одну заячью капусту. Время от времени он сгибал молодые топольки и отъедал нежные верхушки. Ещё он совал в рот все натёки еловой и сосновой смолы, какие успевал заметить, а иногда разнообразил завтрак молоденькой травкой. Микки вслед за ним перепробовал немалую часть его рациона и съел бы лягушонка, если бы не Ева его не опередил. Сосновая и еловая смола залепила ему зубы и была такой горькой, что его чуть не стошнило. Понять, чем улитки отличаются от камешков, он так и не сумел. А так как пробовать жуков он начал с так называемого жука-вонючки, то повторить этот опыт больше уже не рискнул. По примеру, не Ева он откусил верхушку молодого побега, но это был не тополёк, а волчья лыка, и от жгучего сока его язык на полчаса потерял всякую чувствительность. В конце концов он пришел к заключению, что из всего меню Неевы он еще как-то способен есть только траву. Вот так Микки изнавал от голода, пока его спутник непрерывно наполнял пеструю коллекцию в своем желудке и становился все веселее. По правде говоря, Неева был совершенно счастлив и, выражая свое удовольствие, то и дело боже наурчал. К тому же опухоль на его правом глазу быстро спадала, и к нему почти вернулось нормальное зрение. Несколько раз, обнаружив новое скопление муравьёв, он дружелюбным повизгиванием приглашал Микки принять участие в пиршестве. До полудня Микки послушно плёлся за медвежонком, как привязанный. Однако, когда не Ева, неторопливо раскопал шмелиное гнездо, прихлопнул четырёх его обитателей и с аппетитом съел их, терпению щенка пришёл конец». Он сообразил, что ему следует самому позаботиться о собственном пропитании и поохотиться на какую-нибудь съедобную дичь. Эта мысль вызвала у него острое волнение. К этому времени его глаза уже совсем открылись, а не менее в теле почти прошло. В нём заиграла кровь его разнообразных предков, и он принялся рыскать вокруг самостоятельно, вынюхивая подходящую добычу. Вскоре он почувствовал соблазнительный запах и пошёл на него. Но почти тача же шарахнулся в сторону. Из-под самого его носа, оглушительно гремя крыльями, вспорхнула куропатка. В первую минуту щенок даже испугался, но этот испуг только усилил переполнявшее его возбуждение. А несколько минут спустя, сунув нос под кучу валежника, он наткнулся на свой обед. Это был Вабу, крольчонок. С быстротой молнии Микки стикнул зубами его спину. Нева, услышав треск сухих веток и писк крольчонка, оторвался от муравьёв и поспешил туда, откуда доносились эти звуки. Писк почти сразу оборвался. Мики задом выпал из подвалежника и торжествуя предстал перед Неевой с выбом в зубах. Крольчонок уже перестал биться, и Мики со свирепым рычанием начал терзать неподвижную тушку. Нева ласково похрюкивая подошёл поближе. Мики зарычал ещё более свирепо. Однако Неево не устрашился и продолжал негромким, заискивающим мурчанием выражать свою глубокую симпатию к Микки, а сам тем временем обнюхивал крольчонка. Микки вдруг перестал рычать. Возможно, он вспомнил, с каким радушием Неево пытался угостить его своими жуками и муравьями. Но как бы то ни было, корольчонка они миролюбиво съели вместе до последней косточки, до последнего клочка шкурки, и тогда не ел. Впервые после смерти своей матери присел на толстые задние лапы и высунул красный язычок. Это позже у него означало высшую степень сытости и превосходное настроение. Для полноты блаженства ему требовалось ещё только одно хорошенько вдремнуть. И Ленива, потянувшись, он поглядел по сторонам в поисках подходящего дерева. У Мики же приятное сытость вызвала наоборот бурную жажду деятельности. Поскольку Неева всегда тщательно пережёвывала любую пищу, а Мики имела обыкновение глотать не жуя, на долю щенка пришлось добрых 4/5 тушки, и он больше не испытывал голода. Зато впервые после того, как они с Неевой сорвались в воздух с челнока-качельного, Мекки как следует осознал, насколько переменилась его судьба и вся окружающая обстановка. Впервые в жизни он сам добыл себе обед и впервые в жизни попробовал сырого мяса. И эти два обстоятельства привели его в неистовое возбуждение, которое естественно заглушило всякое желание прилечь и взгнуть на солнышке. Теперь, когда ему открылось прелесть охоты, в его неуклюжем щенячьем теле пробудился древний инстинкт всего собачьего рода. и он готов был гоняться за дичь до изнеможения. Но тут Неева как раз отыскал себе удобную постель. Вне себя от изумления Микки следил за тем, как Неева неторопливо карабкался по стволу большого тополя. Микки приходилось видеть, как по деревьям лазают белки, и это казалось ему не менее естественным, чем способный спец летать. Но за действиями Неевы он следил в полном ошеломлении. И только когда медвежонок удобно растянулся на широкой развилке, Мики наконец выразил свои чувства вслух. Он недоверчиво затявкал, потом обнюхал низ ствола и без особого энтузиазма в свою очередь попробовал забраться на него.